«Волчица и пряности» Действие четвертое, часть вторая Ланя в дела самати, Лоуренс направился на рынок. Торговля, разумеется, давно прекратилась, но на площади под луной, ничуть не ослабевая, продолжался праздник. Торговцы не жалели вина, все веселились, включая рыночную стражу. Когда Лоуренс подошел к прилавку Марка, хозяин ожидаемо находился там и не думал возвращаться домой. Он пил в одиночку под шум толпы, выдавая в себе бывшего странствующего торговца. «Кого я вижу? Что, общество принцессы тебе не мило?» Завидев приближающегося Лоуренса, первым делом закричал Марк. Лоуренс пожал плечами и сдержанно улыбнулся. Марк хмыкнул. «Ладно, пей». Он перелил вино из глиняной бутылки в пустую пивную кружку. «Не помешал?» «Будешь мешать, если не выпьешь». Лоуренс уселся на стул, сделанный из обрезка бревна, положив рядом мешочек с серебряными и золотыми монетами. Он пригубил предложенное пиво, оно приятно пенилось, раскрывая во рту аромат, оживительная горечь проникала в горло. Хмель был хорош. Торговец зерном, похоже, разбирался и в пиве. Хорошее. В этом году зерновые хорошо уродились. Когда не урожай, весь ячмень уходит на хлеб. В общем, спасибо богам хе ну это да. Слушай... Лоуренс отставил кружку на прилавок. Есть разговор. Правда, не знаю, насколько он уместен под пиво. Нашёл схему какую-нибудь? Не совсем. Если повезёт, можно заработать, но суть не в этом. Марк сунул кусочек солёной рыбы в рот и стал жевать, похрустывая крупинками соли. Какой ты честный! «Сказал бы, что да, можно! Я бы тебе с радостью помог!» «Разумеется, я тебе заплачу. И, возможно, ты на этом заработаешь. А в чём дело? Когда праздник кончается, ты возвращаешься к торговле зерном. Так?» Стерев пену в уголке рта, спросил Лоренс. «Ну да. Я хочу, чтобы ты пустил слух». К Марку вернулась серьёзность, с которой он определял качество зерна для покупки. Если что-то грязное, я не участвую. Тебе нечего бояться, если вместо тебя слух пустит твой мальчишка. Нельзя пренебрегать тело духа, даже если он ерундовый. Однажды от одной сплетни пала целая империя. В городе, под стенами замка, один мальчик сказал, что государь на самом деле болел. Слух распространился за пределы империи. Дружественный союз распался. Империя была захвачена и поделена. У людей обычно не так много тем для обсуждения. Они подхватывают безобидную сплетню и сами раздавают её. Марк качнул подбородком, побуждая Лоуренца переходить к делу. «Когда я скажу, пустите слух, что скоро пшеница подорожает?» В этот момент Марк Займер, будто бы остановил ход самого времени. Он сидел с отсутствующим видом, обдумывая, к чему это может привести. Наконец-то его лицо... Она вновь приобрела смешливое выражение, а взгляд вновь стал осмысленным. Ты хочешь уронить цену на тот камень? Именно. Лоуренс полагал, что большая часть людей, покупающих пирит, заезжие торговцы, которые пришли на праздник, чтобы сбыть свой товар, и по возвращению купить что-то взамен. В основном люди уводят мешки с пшеницей. Слух о грядущем повышении цены на пшеницу будет их распродавать перид, на котором мимоходы надеялись заработать, и поторопиться купить пшеницу, которую изначально собирались везти домой. После массовой продажи перид и цена на него должна снизиться, а в определенный момент и вовсе рухнуть. Шумно в торговец зерном спокойно заметил. «Не думал, что ты предложишь такую простецкую идею». А ты представь, что при этом на продажу попадёт большое количество перита. У Марка дёрнулась века. Подумав немного, он спросил. Сколько примерно? На тысячу таренья. Т тысячу? Ты дурак, что ли, столько денег спускать? Мне не важно, сколько я потеряю при продаже. С кислой миной Марк принялся чесать бородку и неопределённо что-то мычать, глядя по сторонам. Он совершенно не понимал, что творится в голове у Лоуренса. Главное, чтобы у меня был перит на 500 монет. Колебания цен мне не повредят. Сделка, предложенная Лоуренсом, должна нанести большую быта Амати, нежели ему. И будущий слух этому поспособствует. Так ты заключил отложенную сделку? Существует не так много ситуаций, когда продавца не затрагивает не то, что повышение цены на товар, но и даже его снижение. В сделке с отложенной поставкой товара при падении цены продавцу достаточно скупить подешевле товар и передать покупателю. В сочетании с обычной торговлей, где поставщик получает прибыль при повышении цены, получалось так, что колебания в цене не влияли на состояние Лоуренса. тем более у него имелся козырь. Цена на товар обязательно упадет при значительном увеличении предложения, что совершенно противоречит целям Амати. Иными словами, Лоуренс собирался скупить перит, используя всего лишь 500 монет, полученных от Амати, и свои скопленные сбережения. Чтобы потом массово продавать его в надежде обрушить цены. Это было возможно, если отказаться от идеи получить прибыль. Марк, бывший странствующий торговец, разгадал загадку Лоуренса и то. На кого она была направлена? «Честно говоря, мне жаль этого торговца рыбой. Полез в воду, не зная броду». Лоуренс отмахнулся, пожав плечами. Он не спешил радоваться, хотя, казалось бы, обладал явным преимуществом. А потому что знал, идеальных планов не бывает. «Если не понимаешь, зачем было браться за сделку? Не думал, что о мати такой рисковый». Да нет, он согласился, понимая последствия. Я объяснил ему детали. После короткого гортанного смешка Маркус осушил кружку и посерьезнел. "Пустить слухи только. Есть ещё одно дело. Выкладывай. Хочу, чтобы ты скупил перид". Марк изменился в лице, удивлённо неожиданному предложению, взмлённо прищурившись, посмотрел на Лоренса. «То есть ты не позаботился перед подписанием, где закупить перит?» «Не было возможности, понимаешь?» Именно поэтому Лоуренс сидел без улыбки. Даже совершенный план сорвется без нужных составляющих. А получить их было совсем не просто. Он, конечно, мог бы купить перед утром на рынке, но такая крупная закупка не могла не привести к росту цены. Была необходима тайная покупка, которая не вызовет возмущения цен на рынке. «Лучше всего было скупить пилит у городских торговцев, у каждого понемножку». «Оплачивать только наличными. Можно покупать даже по цене чуть выше рыночной. Если будет большой объём, могу заплатить люмионами», — сказал Лоуренс. «Если уподобить серебряной тарени мечу, то золотой люмион подобен лесу из копий. При скупке дорогих товаров оружие сильнее, чем люмион, не существовало. Однако у Лоренса были деньги». Но не было посредника. Он мог обратиться только к единственному знакомому, к Марку. Если тот откажется, Лоуренсу придется самому хлопотать о скупке перита. Он даже не хотел думать, насколько это может быть трудно, скупить перит в городе, который он посещает, лишь несколько раз в год. Но Марк смотрел в сторону неподвижным взглядом. «Я отблагодарю. Дам хорошие деньги». Сказал Лоренс, намекая на то, что не ограничится простой платой за хлопоты Марка. Марк бросил быстрый взгляд на Лоренса, разумеется, он, как торговец, не собирался работать просто так. Марк коротко ответил: "Нет, ясно тогда. Что? Я говорю нет", сказал Марк, глядя Лоренса в глаза. "Поч- не могу согласиться на эту просьбу". На отрез отказался Марк. Лоуренс поддался вперёд. — Да я тебе заплачу, никакие это там гроши за услуги. Что тебе терять? Отличная же идея. Думаешь, мне нечего терять? Марк нахмурил брови. Теперь его лицо в купе, с квадратной бородкой, напоминало неприступную скалу. А что не так? Я тебе прошу скупить перед. Тебе не надо даже выкладывать свои деньги. Заплачу наличными, естественно. «Где ты видишь убыток для себя?» Лоуренс. То, что Марк обратился к нему по имени, подействовало на Лоуренса лучше всякого жеста. Он не стал перебивать, но все равно не понимал Марка. Какой торговец откажется от щедрого вознаграждения без каких-либо рисков? Почему нет? В груди у Лоуренса заворошились подозрения, переходящие в гнев. Неужели Марк хочет воспользоваться его шатким положением? Его знакомый продолжил. «Ты сможешь заплатить десять люмионов, не больше. Ведь так? Достаточно за посредничество, нет? Я же не прошу вывести мне из гор целый караван с перитом в одиночку! Но ты же просишь меня бегать по рынку и скупать перит! Это одно и то же! С чего ты взял...» Лоренс даже привстав, готовый вцепиться в Марка. Чурбан, на котором он сидел, со стуком опрокинулся. Лоренс одумался... А Марк сидел, не изменив выражения лица. До последнего сохраняя невозмутимый истинного торговца. <сёк> С чего ты взял, что это одно и то же? Никто не заставляет тебя бегать всю ночь или таскать тяжести, или пойти по сложной опасной дороге. Всё, что я прошу, помочь мне купить перит. Но разницы нет, Лоуренс. Медленно ответил Марк. «Ты странник, а я торгую здесь. Кумерсон, моё поле битвы. Ты предполагаешь опасность, исходя из своего опыта странствующего торговца. А...» Оборвал себя Лоренс. Марс скривился, будто бы съел что-то очень горькое. «Найти очередную схему для заработка и тут же уцепиться за неё... Это не способ для городского торговца». Для него благодетель — скромно заниматься своим делом, не отвлекаясь на посторонние заботки. Я владею этой лавкой, но от её репутации зависит не только моё имя, но и имя моей семьи и моего рода, и всех, кто доверился мне. Не грех, конечно, иногда заработать небольшие деньги на стороне, но…» Марк прервался, налил пива и сделал глоток. Гримаса на его лице не проходила. Но вряд ли тому виной была выпивка. «Но ты просишь скупить перит на 500 тарения, а это совсем другое. Что обо мне подумают? Что я бросил своё дело, чтобы ввязаться в какую-то азартную игру? Спасут ли меня твои деньги? Я тоже был странствующим торговцем, как ты. И вот что я тебе скажу. Городские торговцы имеют дело с такими деньгами, которые странствующим торговцам и не снились. Лоуренсу было нечего сказать. У меня дело небольшое, но репутация его мне дорога. Восстановить её будет стоить не десять, и даже не двадцать золотых монет. Напоследок выдохнул Марк. Возразить было нечего. Ошеломлённый, Лоуренс опустил взгляд на стол. Понимаю. Марк не пытался не воспользоваться уязвимым положением своего знакомого, не как-нибудь поддеть его. У него была своя правда. А Лоуренс видел, что, будучи оба торговцами, они с Марком живут в разных мирах. «Прости», — не находя других слов, сказал Марк. Теперь мало кто мог поспособствовать Лоуренсу, в скобке Перита. «Это ты меня прости. Я слишком увлёкся». В принципе, если Лоренс и мог еще к кому-то обратиться, то это к Баттасу. План привлечь Марка провалился. Придется попытаться часть с другими. Однако Лоренс вспомнил, что когда Баттас дал ему подсказку на херпло на Фомате, он нелестно отозвался о способе заработка юного торговца. Наверное, старик считал спекуляцию на перейти нечестной. Слишком простым способом заработка в то время, как сам-то он таскал камни по крутым горным тропам. Лоуренс сомневался, может ли рассчитывать на его помощь. На что проверить это, нужно было обратиться к нему. Собравшись с духом, Лоуренс поднял голову. Марк вдруг сказал. «Обычно ты такой невозмутимый. Видимо, у тебя тоже есть предел». На его лице не было ни разочарования, ни улыбки, а лишь некоторая растерянность. «Ты это, извини. Просто я от тебя не ожидал такого». Попытался сгладить свой отказ Марк. Разумеется, Лоуренс не собирался обижаться. Он сам поразился своей вспышкой гнева. «Хотя это понятно. Заволнуешься, когда такую-то девушку уводят. Думаешь, она легко пойдёт за другим? А я скажу, что нет. Когда я увидел её с тобой, это было сразу видно. Не надо сильно переживать насчёт этого, Амати. Будь увереннее в себе». «Я получил письменную брачную клятву, которую они подписали. Холы и Аматия. Марк вскинул брови и начал смущенно теребить бороду, поняв, что затронул неприятную тему. У Лоренса немного отлегло от сердца при виде растерянного Марка. «Был бы уверен, если бы ничего не произошло. Однако кое-что произошло». «Случилось после того, как ты ушел, что ли?» «Да... никогда не знаешь, что тебя ждёт. Но, видать, шансы остались, раз ты ещё не опустил руки». Лоуренс кивнул. Марк вздохнул, выпитив нижнюю губу. «Незаурядный поступок, конечно. Сразу отметил, что-то в ней такое особенное есть. Ладно, кому ещё пойдёшь?» «Попробую поговорить с Баттасом. Хочешь через него с ней связаться?» «С ней? Нет? Ну, с этой, которая летописями занимается. Ты же с ней встречался?» «Я встречался с Дианой, но не понимаю, при чём тут она. Советую с ней поговорить. Если не смущает возможные последствия, конечно. О чём поговорить?» Марк огляделся по сторонам и, понизив голос, сказал. «Она контролирует северную часть города». Можно сказать, представляет интерес алхимиков. Обычно они скрываются от преследований, но в том районе их довольно много. Я так думаю, что это всё благодаря ей, хотя всю правду знают только аристократы и главы гильдий. После глотка пива Марк продолжил: Местный бы сразу подумал, что перед стоит поискать у алхимиков, но в Кумерсоне с ними не получится торговать. Трудностей потом не оберешься. Тот же Батос проводит с ними сделки, а помимо этого он вообще редко торгует. Сдается мне, ему просто запрещено. В общем, ты можешь попытать счастья с ней, но я тебя предупредил. Сложно было судить о правдивости услышанного, но Лоуренс тел, что Марку не зачем было его обманывать. Иногда стоит рискнуть, тем более время у тебя не терпит. Лоуренсу было тяжело это признавать, но из-за отказа Марка дела складывались не лучшим образом. Я рад, что ты обратился ко мне, но больше ничем помочь не могу. Уж извини. Да нет, ты меня выручил. Я бы даже не вспомнил про алхимиков. К тому же Лоуренс сам считал, что его знакомый поступил совершенно правильно. Марк городской, а Лоуренс – странствующий торговец. У каждого свои сильные и слабые стороны. Не мне тебе говорить, но... Желаю тебе успеха! На этот раз Лоуренс улыбнулся. Ну, что-то новое я узнал, уже хлеб. Лоуренс говорил искренне. В следующий раз он будет у умнее подходить к переговорам с городскими торговцами. Разговор с Марком стал ему хорошим уроком. Марк чего то принялся и рожать бородку. Он нахмурился и, не глядя в сторону Лоуренса, заговорил. Сам я связан по рукам и ногам, но шепнуть о чьём-нибудь кошельке смогу. Для Лоуренса слова Марка стали неожиданностью. Марк закрыл глаза и продолжил. Подойдёшь попозже, хоть подскажу, кого можно купить перед. Ты меня очень выручишь. От всей души поблагодарила его Лоуренс. Марк с обречённым видом вздохнул. Смотрю на твое лицо и понимаю, почему она решилась на такой риск. Ты о чём? Да так. О том, что торговцу положено думать о торговле. Глядя на развеселившегося знакомого, Лоуренс хотел разузнать, что же тот имел в виду, на его мысли уже занимал предстоящий разговор с Баттесом и Дианой. Ну, удачи! А... Ага. Полный сомнений, Лоуренс решил, что стоит поторопиться. Поблагодарив Марка, он вышел из лавки. Говорят, о странствующих торговцев нет друзей. Идя по дороге, Лоуренс подумал, что поговорка все-таки ошибается.